А перед началом следующего номера автор просит уважаемых читателей разрешить ему сказать несколько слов, которые он считает очень необходимыми. Вот мы и приближаемся к окончанию нашей программы. Начались уже заключительные выступления. И жалко мне расставаться с моими героями, моими друзьями, приятелями, ведь расстаюсь я с ними навсегда. И в то же время радостно, потому что работа близится к завершению. И с вами мне расставаться жалко. Пока вы читали книгу, мы с вами как будто беседовали по душам. Конечно, я надеюсь, что мы с вами встретимся еще не один раз. Но всякое в жизни бывает. Недаром каждый писатель старается каждую книгу написать так, словно она последняя, и старается вложить в нее все то, что ему хочется сказать людям. Но какой бы ни была книга толстой, у нее обязательно есть конец. Решил я еще раз, последний, ненадолго остановить действие повести, чтобы сказать вам несколько слов, которые кажутся мне очень необходимыми. Решил я сказать их именно в этой книжке, не откладывая до следующей. Потому что когда я напишу следующую книжку, вы уже станете совсем большими, вам будет Не до детских книжек. Если вы закроете лёлешну и быстро забудете о том, что в ней написано, то полбеды. Значит, либо я плохо написал, либо вы прочитали невнимательно. Но вот вопрос. Неужели вы умеете глотать книги? Ам, и прочитали. И забыли тогда для чего читать чтобы только провести время до начала предположим телевизионной постановки о шпионах авторы пишут стараются переписывают рукописи по нескольку раз в типографии огромные машины печатают переплетают книги для чего Если бы вы не боялись слова учебник, я бы сказал, что книги – это учебники. Да-да, учебники. По ним можно учиться жить, если, конечно, есть желание. Говорят, скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Но есть еще одна. По-моему, более важная поговорка. Скажи мне, как ты читаешь, и я скажу, кто ты. Вы люди понятливые, и я не буду вам все растолковывать до конца. Сами поймете.